Часть седьмая, глава тридцать шестая. Фотографии немецких спортсменов внезапно ожили. Атлеты с подбритыми висками бежали по довоенному берлинскому стадиону. Стремительные, могучие, великолепные. Их бег был неровным, прерывистым, словно мелькание кадров старого фильма на скверной зернистой пленке с пляшущими точками и полосами. Он увидел, как мчатся эти люди по гаревой дорожке, слышал топот их ног и учащенное хриплое дыхание, не совпадавшее с ритмом бега. Но что-то в этой картине смущало его. Лица спортсменов казались слишком темными, слишком суровыми. над бровной дуги чрезмерно выдавались вперед. Что же скрывалось в этих темных провалах под густыми бровями? И вдруг... Под истерический громовой рёб трибун атлеты вздымали лица к свету, и Нейман с ужасом видел пустые орбиты с вырванными глазами. Но это не мешало им ни видеть, ни бежать. Напротив, в глубине окровавленных глазниц что-то зашевелилось. Оттуда донеслись какие-то чавкающие звуки. Показались странные огоньки. Нейман вздрогнул и проснулся в холодном поту. Мерцающий светлый экран включенного компьютера слепил глаза, как лампа на допросе у следователя. Он стряхнулся, спрятал лицо в воротник и украдкой глянул на окружающих. Слава богу, кажется, никто не заметил, что он дремал и вместо сладких снов видел кошмар, в котором появились персонажи фотографии висевших в квартире Софика и Луа. То были кадры из фильма, снятого женщиной-режиссером нацистской Германии. Он не запомнил ее имя. Часы показывали 21.30. Нейман проспал всего 45 минут. Вернувшись со склада Филиппа Сырти, он тотчас отослал свои находки, тетрадь, частицы металла и белую пыль, эксперту Патрику Астьев Гренобль через Марко Коста, который ждал, когда в больницу доставят труп с ледника. Затем Нейман пошел в университетскую библиотеку, чтобы включить в список вакабул так на всякий случай... Слова «Багровые реки». Он посмотрел карты в поисках речной системы, возможно, носящей это название, включил компьютер, чтобы порыться в библиотечном каталоге, вдруг там найдется книга или документ, где упоминается это словосочетание. Но он ничего не обнаружил и внезапно заснул прямо перед экраном. Он не спал уже около сорока часов и просто-напросто отключился поникнув точно марионетка с оборванными нитями. Комиссар окинул взглядом просторный читальный зал. За столами в застекленных кабинках по-прежнему трудилась дюжина полицейских, отыскивающих литературу о зле, о чистоте, о глазах. Двое из них составляли список студентов, регулярно бравших такие подозрительные книги. Еще один потел над чтением диссертации «Ремика и Луа». Но Нейман больше не верил в литературный след. Не верил так же, как очевидные все эти люди не в ожидавшие смены. Два часа назад стало известно, что руководство делом, ввиду крайне незначительных результатов работы группы Нейман Барн-Вермон, переходит к уголовной полиции Гренобля. И в самом деле расследование не продвинулось ни на шаг, невзирая на мощное подкрепление со стороны с помощь капитану Вермону для прочесывания горных склонов прибыли 300 солдат с романской военной базы. Их доставили на грузовиках около 7 часов вечера, и они тотчас начали обыскивать западный склон Беладонны под руководством Вермона. Кроме этих людей, капитан получил в свое распоряжение еще две роты спецназовцев из Баланса. «Было обследовано больше 300 гектаров, но поиски ничего не дали». «И не дадут», — в этом Нейман был абсолютно уверен. Если бы убийца оставил какие-нибудь улики, их давно бы уже обнаружили. Однако комиссар продолжал поддерживать связь с Вермоном и сам пометил на карте ключевые точки поиска – места обнаружения обоих трупов, университетский городок, склад Церти и все альпийские приюты. Усилился также дорожный контроль. Вместо восьми кордонов теперь было выставлено двадцать четыре. Все шоссе, национальные и департаментские дороги на огромном пространстве вокруг Гернона были взяты под наблюдение полиции, так же как окрестные города и деревни. Типучая бумажная деятельность разворачивалась под руководством капитана Барна. Факсы шли сплошным потоком. Свидетельства очевидцев, ответы на вопросники, комментарии специалистов рассылались запросы на все окрестные лыжные курорты. Начиная с середины дня, полиция непрерывно допрашивала тех, кто в последние недели имел контакты с первой жертвой. Еще одна бригада вела опрос самых опытных местных альпинистов, особенно тех, кто ходил по Валернскому леднику. Не обошли вниманием и туземцев. Они жили не в Герноне, а в высокогорных деревушках на склоне хребта со стороны университетского городка. Помещение жандармерии не пустовало ни минуты. Работа кипела вовсю, обстановка напоминала боевые действия, однако Нейман не принимал в них активного участия. Больше чем когда-либо он был уверен, что найдет убийцу, лишь раскрыв мотивы его преступлений. А мотив был, скорее всего, один – месть. Вот только высказывать эту гипотезу не следовало. Ни власти, ни широкая общественность не желали вдаваться в тонкости криминальных дел. Официальная версия звучала так – злодей убивает невинных. А он, Нейман, пытался теперь доказать, что жертвы тоже были виновны. Но как продвигаться вслепую? Кайлуа и Сарти погибли, унеся тайну с собой. Софи Кайлуа не скажет ни слова, а слежка за ней не дала никаких результатов. Что же до матери Сарти и его коллег по больнице, то все они знали обычного, вполне заурядного парня и только. Матери даже не было известно о существовании склада, хотя он принадлежал ее мужу, Рене Сарти. «Так что же делать?» Но в данный момент Нейман не мог думать ни о чем, кроме одного загадочного обстоятельства. Включив свой телефон, он спросил Барна, «Есть новости о Жуанно?» Юный лейтенант, безупречный полицейский, горевший желанием приобщиться к опыту мэтра, все еще где-то пропадал. «Да», — пробасил капитан, — «я послал одного из моих парней в клинику слепых, чтобы узнать, куда Жуанно собирался идти после». «И что же?» — капитан устало сказал. Джоанно покинул клинику около семнадцати часов. Похоже, он отправился в НСС, чтобы увидеться с одним офтальмологом, профессором Гернонского университета, который практикует и в этой клинике. Вы ему звонили? Да, конечно. И по рабочему номеру, и по домашнему. Ни один не отвечает. Адреса у вас есть? Барн продиктовал только название улицы. Врач держал кабинет в том же доме, где и жил. Я подскочу туда, решил ниман «Но зачем? Жуано рано или поздно появится, и...» «Я чувствую себя ответственным за него». «Как это?» «Если малыш сделал какую-то глупость, пошел на ненужный риск, то я уверен лишь для того, чтобы поразить мое воображение, отличиться передо мной, понимаете?» Жандарм возразил успокаивающим тоном. «Да вернется ваш Жуано, куда он денется? Знаем мы это, молодежь. Небось, забрал себе в голову какую-нибудь чушь и теперь копает в ложном направлении». «Согласен, но он может оказаться в опасности, сам того не подозревая». «В опасности?» Нейман не ответил. Наступила пауза. Барн как будто пытался осмыслить слова комиссара. Неожиданно он воскликнул. «О, совсем забыл. Жуану еще звонил в больницу. Ему нужны были какие-то справки в архивах». «В архивах? Что за архивы?» Да, у нас под зданием клинического центра есть огромные подвалы, где хранится вся история нашего края. Документы о рождениях, болезнях и смертях здешних обитателей. Комиссар ощутил неясный страх. Значит, этот белокурый мальчик ведет какие-то поиски в одиночку. Значит, он взял след в клинике, и тот повел его сперва к офтальмологу, затем в архивы центральной больницы. Он спросил напоследок, кто-нибудь видел его там? больнице». Барн ответил отрицательно. Нейман выключил телефон, но тотчас раздался новый звонок. Теперь участникам расследования было уже не до паролей, кодов и прочих предосторожностей. Все переговоры в открытую. Голос Коста дрожал от волнения. «Я получил тело, комиссар». «Это Серти?» «Это он, без всякого сомнения». Комиссар глубоко вздохнул. Итак, предположения о гибели Теперь он мог в официальном порядке послать бригаду для тщательного обыска склада. Кост продолжал. «Есть одно важное отличие в характере пыток первой и второй жертвы». «Какое?» «Во втором случае убийца ампутировал не только глаза, но и кисти рук. Вы не увидели этого, потому что тело находилось в позе зародыша, культи были спрятаны между коленями. Глаза, руки». Между этими анатомическими элементами Нейману чудилась оккультная связь. В том, как убийца изувечил обе жертвы, крылась какая-то дьявольская логика. Но полицейский ее пока не улавливал. «Это все?» — спросил он. «Пока все. Я приступаю к вскрытию». «Сколько тебе нужно времени?» «Минимум два часа». «Начни с глазниц и позвони мне, как только обнаружишь что-нибудь интересное. Я уверен» что там найдется знак для нас. «Комиссар, у меня такое чувство, будто я работаю посланником ада». Нейман пересек библиотечный зал. У двери сидел кряжистый полицейский, усердно изучавший диссертацию Ремика и Луа. Нейман обогнул ряд и занял место напротив в одной из застекленных кабинок. «Ну, как дела?» Офицер поднял голову. «Тружусь, как видите!» Комиссар с улыбкой кивнул на толстую стопку. Ничего нового. Тот пожал плечами. Сплошная Греция, олимпиады, спортивные состязания и прочие штуки. Бег, метание копья, борьба, кулачные бои. Кайлуа пишет о сакральном характере физических испытаний. И еще о связи... нет, общности с высшими силами. По его мнению, высокий результат в соревнованиях рассматривался в те времена как путь к общению с богами. Например, атлет, по-гречески атлон, мог, превзойдя самого себя, пробудить силы природы, плодородие земли и ее изобилия. Заметьте, что он частично прав. Иногда смотришь на этих бешеных футболистов на поле и веришь, что спорт способен пробудить в человеке сверхъестественные силы. Что еще важного ты заметил? кайлуа пишет также, что в античную эпоху атлеты были еще и музыкантами, философами и поэтами. На этом пункте наш тихоний библиотекарь прямо таки зациклился. Он искренне сожалеет, что прошли времена, когда тело и дух были спаяны воедино в одном человеческом существе. Вот чем объясняется заглавие «Ностальгия по Олимпии». «Ностальгия по эпохе сверхлюдей, и мыслящих, и мощных, и духовных, и спортивных. Кайлуа противопоставляет тому времени наш век, когда интеллектуалы не в силах поднять пару килограммов, а спортсмены все как один безмозглые. Он видит в этом разделении духа и тела знак полного упадка. Нейману вспомнились атлеты из его кошмарного сна, слепые движущиеся изваяния. Софи Кайлуа объяснила, что, по словам ее мужа, берлинские атлеты ставили перед собой задачу возродить пресловутую глубинную связь физического и духовного начал Полицейский подумал также о чемпионах университета, профессорских детях, которые, по словам Жоанно, добивались наилучших результатов по всем дисциплинам, в том числе и спортивным. Эта сверходаренная молодежь тоже, хотя и на свой манер, пыталась приблизиться к античному идеалу атлета. Когда Нейман разглядывал в приемной ректора фотографии награжденных студентов, он приметил на их лицах торжествующее выражение молодой всесокрушающей силы. Силы и телесной, и духовной, но какой-то особенной, вызывающей тревогу. Он улыбнулся полицейскому, уныло глядевшему на него. «А ты не дурно разбираешься в этой философской мешанине», — заключил он. «Да что вы, это ж темный лес. Хорошо, если половину просек». И он похлопал себя по носу. «Но у меня есть нюх. Я этих правых издалека чую». «Ты думаешь, Кайлуа был фашистом?» «Ну, точно не скажу. Тут дела посложнее. Но вот этот миф о суперменах и чистых духом атлетах попахивает знакомыми лозунгами о высшей расе и прочей чуши в этом роде». Ньеману снова вспомнились кадры фильма о Берлинской Олимпиаде, висящей в квартире Кайлуа. За этими изображениями и спортивными рекордами Гернона скрывалась какая-то тайна. Может, между ними есть связь? Но какая? Там нет никаких намеков на реки, спросил он офицера. На багровые реки. Что-что? Пьер Ньеман поднялся. Ничего, это я так. Полицейский взглянул на высокого человека в синем плаще и громко сказал ему вслед. «Слушайте, комиссар, ей-богу, поручили бы вы это дело кому-нибудь поумнее меня, например, из студентов, а? Мне нужно мнение профи, такое, чтобы оно укладывалось в рамки расследования». Офицер скептически поморщился. «Неужели вы думаете, что весь этот словесный понос может что-нибудь дать для нашего расследования?» Нейман подошел и, взявшись за стекло кабинки, наклонился к полицейскому. «В нашей профессии играет роль каждая мелочь. Нельзя упускать ни одной случайности, ни одной якобы бесполезной детали. Любое преступление построено как атом, понимаешь? Так что продолжай читать». И он ушел, оставив своего собеседника в сильном недоумении. Выйдя на улицу, он заметил посреди кампуса яркие огни телевизионных Юпитеров. Прищурившись, он различил среди них тощий силуэт ректора Венсана Люиза, который, стоя на ступеньках главного корпуса, вероятно, лепетал что-то успокаивающее. В толпе телевизионщиков мелькали характерные логотипы региональных и национальных французских компаний, а также студий романской Швейцарии. Журналисты теснились вокруг ректора, засыпая его вопросами и отталкивая друг друга. Процесс пошел. Все масс-медиа ринулись в гернон. Сообщение об убийствах неминуемо должно было распространиться по всей Франции, а паника по всему маленькому городку. И это было только начало.